Монстры и чудовища Ранее мы лишь скользь затронули один весьма любопытный момент, связанный с процессом создания человека. Об этом моменте в древних легендах и преданиях говорится как о неудачном периоде экспериментирования богов, в ходе которого получались дефектные образцы. Но если в ранних шумерских текстах речь идет только о в той или иной степени неполноценных гоминидах и держание мочи, больная печень, неспособность говорить, ходить, рождать и тому подобное, то в более поздних преданиях неудачные варианты описываются более впечатляюще. Ситчин, например, упоминает Бероса, согласно которому бог Бел владыка, производил на свет различных ужасных существ, созданных по принципу удвоения. Появились люди с двумя крыльями, некоторые с четырьмя лицами. У них было одно тело, но две головы. Одна голова мужчины, другая женщины. Также некоторые другие органы были мужскими и женскими. Видели также и других людей, у которых были козлиные копыта и рога. У иных копыта лошадиные. Были также и такие, задние ноги которых были, как у лошади, передние же, как у человека. Видом они походили по кентавров, Были среди них и быки с человеческими головами, и собаки с одной головой и четырьмя телами, а с хвостами рыб. Лошади же имели голову собаки, и другие встречались люди и звери с головою и телом лошади и рыбьими хвостами и плавниками. В общем, были разные твари с телом и конечностями всякого известного животного. Изображения их сохранились на стенах храма Белла, что в Вавилоне, Бероса. Можно было бы списать это на постепенное искажение первоначальной информации, достигшее гипертрофированных размеров, или на безудержные фантазии жителей Вавилона, как это привыкли делать историки. Однако смущает несколько обстоятельств. Во-первых, подобные и даже более экзотические монстры и чудовища встречаются в древних легендах и преданиях совершенно разных регионов нашей планеты, практически везде. Обычно это списывают на некое воплощение в образах первобытных страхов, но так ли это? Во-первых, в подавляющем большинстве случаев эти монстры и чудовища являются порождением именно небесных богов. И странные создания появляются чаще всего в результате скрещивания богов с кем-то еще, либо демонами, либо людьми. Речь идет, по сути, о гибридизации разных видов с помощью каких-то методов генной инженерии, на что и указывает Берроз, упоминая о принципе удвоения. Удвоение можно понимать как клонирование – процесс, тесно связанный с той же генной инженерией. Может ли вообще стоять за подобными фантастическими образами древних легенд и преданий некая реальность? Причем реальность, воплощенная в материальном и осязаемом виде. А почему бы и нет? Если боги экспериментировали с говорящими мартышками или по другой терминологии с местной заготовкой для создания людей, то почему бы им не проводить аналогичных экспериментов и с другими представителями животного мира, хотя бы в целях отработки самих технологий генной инженерии, ну или просто из любопытства. Мы же, как упоминалось ранее, получали различных монстров в ходе именно такой отработки технологий в ходе генетических экспериментов второй половины 20 века. Однако для того, чтобы принимать возможность подобных действий инопланетной цивилизации, хотя бы в качестве рабочей версии, недостаточно сугубо теоретических рассуждений. Нам нужны факты. Есть ли такие факты? Считать некими подтверждениями реальности существования монстров и чудовищ их изображения на различных древних артефактах, как это делается чаще всего в альтернативной литературе, строго говоря нельзя. Это запросто может быть всего лишь образным выражением фантазии древних художников. Естественными, но зато самыми весомыми фактами могут быть только материальные, осязаемые останки странных существ. Однако тут мы сталкиваемся с целым рядом трудностей, имеющих как объективные, так и субъективные причины. Как следует, например, из тех же шумерских текстов, в которых мы имеем наиболее детальное описание генетических экспериментов богов результаты этих экспериментов носили штучный характер тиражирование удостоился лишь человек в конечном своем варианте и даже если предположить что монстры и чудовища создавались не в единичном количестве а некими небольшими партиями что какая-то часть из них оказалась способной к размножению и продолжению рода на протяжении какого-то времени все равно мы приходим к тому, что останков подобных экспериментов должно быть очень и очень мало. Соответственно, и найти их крайне непросто. Более того, крайне редкие случаи, когда останки сохраняются в сколь-нибудь целостном виде. Палеонтологам чаще всего приходится сталкиваться лишь с фрагментарными находками. по которым уже в дальнейшем внешний облик хозяина останков восстанавливается, точнее достраивается на основе аналогии с известными видами. Так, например, мнение об особенностях некоторых видов гоминидов, считающихся предками человека, составлено на основе всего одной или нескольких сохранившихся костей. Ясно, что если палеонтолог найдет, скажем, череп или кость руки кентавра, гибрида лошади и человека то он уверенно придет к выводу что обнаружил останки гоминида или даже человека а если найдет что-то из скелета нижней части этого кентавра то столь же уверенно заключит что имеет дело с останками лошади пусть даже эти останки и будут обладать какими-то странностями их легко будет списать на какой-то новый вид или подвид А если найдутся вместе останки верха и низа кентавра то запросто может быть сделан вывод что обнаружено захоронение человека ну и его любимой лошади так что доказательствами реального существования в прошлом чудовище монстров могут быть либо в достаточной мере целостные их останки либо такие фрагменты которые никоим образом не вписываются вообще в какие-нибудь представления О животных видах на земле скажу сразу искать информацию о подобных находках в академической литературе по крайней мере доступные широким массам абсолютно бесполезно ее там нет и быть не может поскольку такие находки никак не вписываются в принятую научной общественностью картину эволюции жизни на нашей планете и никто не допустит публикации в серьезных академических изданиях информации о них Доступа к каким-либо секретным документам типа X-файлов, если они существуют в каком-то виде, у нас, конечно, нет. Поэтому придется ориентироваться на источники, достоверность которых вызывает определенные сомнения. Но иного выбора у нас, к сожалению, нет. Приводимое ниже представляет собой компиляцию из различных источников статей на русском и болгарском языке, а также одной передачи болгарского телевидения. содержание которых мне пересказал один из болгарских посетителей сайта «Лаборатория альтернативной истории», где ныне можно увидеть цветные и хорошие фотографии, находки, присланные этим посетителем 21 мая 2001 года жителям города Пловдиво, Романом Гренчевым в восточных Родопах, это горы в Болгарии, был найден загадочный череп. История находки окутана мистикой. Гренчев утверждает, что во сне ему неоднократно являлись пятеро белых мужчин с седыми волосами и металлической одеждой. Они указали ему, куда пойти, чтобы взять нечто, что замкнет обруч времени. Мужчина вместе с супругой и одним другом пошли в указанное место, где нашли на камне таинственный череп. Вес черепа 250 граммов. У него очень легкие кости, плоский панцирь, шесть отверстий, он без рта и с большим объемом черепной коробки. Размер черепа с голову младенца. Археолог Болгарской академии наук Катя Маламет заявила, что никогда прежде не видела подобного экземпляра. По мнению антрополога профессора Ярдана Ярданова, Такой конструкции черепа нет ни у известных гуманоидов, ни у кого-либо из предков за период на 30 миллионов лет назад. Естественно, что уфологи тут же предположили инопланетное происхождение черепа. Известный болгарский экстрасенс Курбат Томов и руководитель болгарской ассоциации по изучению параконтактов Марин Найденов заявили, что найденный череп является лабораторным продуктом атлантов, созданным 10 или 20 тысяч лет назад, и что созданное существо должно было служить человеку. Этим, собственно, и исчерпывались все сообщения средств массовой информации о диковинной находке. Однако обладатель находки Роман Гринчев не ограничился лишь ознакомлением с ней некоторых специалистов. По его инициативе был проведен ряд тестов на черепе. Исследования были завершены в июле 2002 года. Общий вывод этой серии научных исследований заключался в следующем. Какие-либо доказательства земного происхождения находки отсутствуют, о чем и сообщила, Болгарское телевидение своим зрителям 20 октября 2002 года. Сравнительный анализ, проведенный доцентом-доктором Даниэла Пешевым, специалистом в области эволюции сравнительной анатомии в Софийском университете, завершился выводом, что животные с подобным устройством черепа или близким к нему на Земле не существуют. Рентгенолог-профессор Ангел Томов Также проанализировал находку и пришел к заключению, что подобное структурирование и скульптурирование черепа не имеет аналогов у позвоночных животных. Стамен Стаменов, генеральный директор Болгарской национальной ассоциации феномены, утверждает, что был проведен и ДНК-тест черепа. Думаю, что он был проведен в одной из лабораторий МВД. И поэтому мы не можем взять результаты, но такой анализ проводился. ДНК внеземного происхождения, как это уже показал рентгеновский анализ, а также палеантропологический анализ. И вообще серьезные специалисты категорически поддерживают гипотезу внеземного происхождения черепов. Придирчивый читатель может сказать, что это явно относится к вопросу об инопланетных цивилизациях, но какое отношение находки может иметь к тем же генетическим экспериментам богов. Но если такие эксперименты действительно имели место, то почему мы должны рассматривать лишь вариант, что боги создавали гибриды на базе исключительно только местных видов? Инопланетная цивилизация вполне могла и имела на то возможности использовать в экспериментах и внеземные виды. По крайней мере, такой вариант полностью исключать нельзя. Тем более, что это мог быть, скажем, вид с их родной планетой. который был для них более понятен, и особенности которого они могли изучить досконально. Как бы то ни было, в глазах наших далеких предков, обладатель подобного черепа запросто мог выглядеть тем самым монстром или чудовищем, упоминание о котором они могли сохранить в своих легендах и преданиях. А на мой взгляд он очень похож на череп того инопланетянина, который бьется со Шварценеггером в фильме «Хищник». и уж симпатичным его точно не назовешь. Но приведу еще один более приземленный пример. В журнале «Наука и религия» номер 8 2003 год было приведено следующее сообщение. В 1999 году британские палеонтологи обнаружили в пустыне Гоби у Улах Южная Монголия В горной породе возрастом 45 миллионов лет окаменевшие останки некого человекоподобного существа с весьма специфическим строением тела. Его черепная коробка по целому ряду признаков указывает на близкое родство с первыми человекообразными обезьянами, жившими 6-8 миллионов лет назад. Другие антропологические признаки явно позволяют связать находку с высокоразвитым Homo sapiens. Особенности строения черепа бесспорно свидетельствуют, что это существо было в определенной степени разумным, так как обладало органами речи и, следовательно, могло говорить. Оценка разумности проводилась по этому параметру. Строение скелета этого существа близко к человеческому. Вот только кисти рук несоизмеримо велики. Причины такой аномалии непонятны. И еще, рост этого гуманоида около 15 метров. Нижние конечности порядка 7 метров в длину. Американские палеонтологи в целом скептически относятся к такой находке. Доктор Ален Паркер, считающийся знатоком в этих вопросах, с присущим ему упрямством заявил, Пусть это звучит банально, но этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Журнал «Натуры» высказал предположение, что находка в Улахе – высокопрофессиональная и дорогостоящая мистификация, созданная талантливыми специалистами. А вот доктор Тоунс из Великобритании более современен и реалистичен, нежели его американские коллеги. «Возможно, и даже скорее всего, утверждает он, мы имеем дело не с вымершей миллионы лет назад человеческой расой, а с чем-то иным, несвойственным нашей природе». Уфологов, безусловно, такая позиция порадует. На страницах британской газеты Globe палеонтолог Даниэль Стэнфорд по-другому оценивает такое событие. «Похоже, нам придется пересмотреть всю известную человечеству историю планеты». То, что мы обнаружили, полностью противоречит существовавшей до сегодня научной картине мира. По словам Стэнфорда, окаменевшие останки из полина были найдены случайно. Экспедиция исследовала кладбище динозавров в труднодоступном горном ущелье. И здесь, перед одним из палеонтологов, внезапно открылась стена с отложениями, на которой ясно виден скелет умершего десятки миллионов лет назад гиганта. В пользу достоверности находки говорят и местные предания о костлявом демоне, живущем в ущелье. Только представьте себе талантливых специалистов, которые создают ради шутки или славы высокопрофессиональную дорогостоящую мистификацию. Закапывают ее так тщательно, что даже специалисты не замечают никаких следов недавно нарушенных слоев. В слабой надежде на то, что археологическая экспедиция все-таки... обнаружит эту мистификацию, ведь, как это подчеркивается в заметке, находка сделана совершенно случайно. Достаточно очевидно, что подобные действия мистификаторов не вписываются ни в какие рамки здравого смысла. Другое дело, что возраст находки не согласуется с предполагаемыми сроками экспериментов богов по созданию человека. Впрочем, датировки вообще очень часто вызывают массу вопросов. Но монстр на лицо, точнее его останки обращает на себя внимание очень большой рост чудовища если эта информация о реальной находке то подобная особь просто поразительный экземпляр нельзя сказать что других гигантов не находили но они все таки существенно меньших размеров В 1999 году на западном берегу кенийского озера туркан найденные останки прямоходящего существа жившего 4 миллиона лет назад. Его череп представлен в марте журналом «Натуры». По морфологическим признакам, это существо значительно ближе к человеку, чем те предки людей, которые жили 30 тысяч лет назад. SpeedInfo, номер 9, 2001 год. Источник, честно говоря, весьма сомнительный, но фото впечатляет. Хотя предположительный возраст находки возле озера Туркан, оцениваемый в 4 миллиона лет, существенно меньше 45 миллионов лет, указываемых для находки в Гоби, все-таки и это намного больше предполагаемого времени генетических экспериментов богов. Да и монстром туранскую находку можно назвать с большой натяжкой, скорее это просто гигант. Однако обращает на себя внимание одна и та же деталь, упоминаемая в обоих случаях, а именно близость по морфологическим признакам к современному человеку. Гиганты в древней мифологии тоже упоминаются очень часто, но и не только в легендах и преданиях, в археологии тоже. Тут они фигурируют под названием гигантопитеки. О существовании гигантопитеков человечество узнало в 1935 году, когда немецкий палеонтолог Петербург Ральф фон Кенигсвальд обнаружил в одной из гонконговских аптек пожелтевший зуб огромного примата, продававшийся в качестве лечебных драконьих зубов. Гипотетический примат получил название Гигантопитекус Блэкки. И вот уже 80 лет он будоражит умы как научного мира, так и простых людей. А простор для фантазии есть. Ведь до сих пор в руках палеонтологов всего лишь горсточка зубов несколько челюстей, предполагаемых представителей этого вида. Ранее считалось, что гигантопитеки появились 10 миллионов лет назад. В некоторых источниках встречается цифра 2,5 миллиона лет. И вымерли еще за 500 тысяч лет до настоящего времени. Но недавно в новостных лентах интернета появилось следующее сообщение. По мнению профессора Ринка, датировавшего останки гигантской обезьяны вида гигантопитекус blacki, крупнейшего из всех известных науки приматов, гигантопитеки обитали на юго-востоке Азиатского континента в течение примерно миллиона лет и вымерли сравнительно недавно, всего 100 тысяч лет назад. Методика датировки включала электронный спиновой резонанс и изменения относительно Содержание долгоживущих изотопов урана 238. Все это время они делили Землю с нашими предками и сошли со сцены примерно тогда, когда на нее спустились деревьев Homo sapiens. Единого мнения у палеонтологов нет, но большинство ныне относит гигантопитеков не столько к предкам, пусть не прямым человека сколько к тупиковой ветви приматов. Один из аргументов в основе этого заключения – гигантопитеки не пользовались инструментами. Любопытно, как можно было сделать такой вывод по горсточке зубов и нескольким челюстям? Отмечу попутно, что из целого ряда последних реконструкций эволюционного древа человека гигантопитек вообще просто исчез. А упоминания о нем в академических изданиях постепенно тоже сходят на нет. Но допустим, что гигантопитек действительно больше обезьяна, чем человек. Можно ли считать подобную обезьяну монстром? В глазах наших предков вполне. И возраст в тысяч лет уже гораздо ближе к периоду генетических экспериментов богов, если не совпадает с ними. Однако есть явно более молодые находки гигантов. В конце 19 века в Ирландии в графстве Антримм Была найдена мумия высотой 3,7 метра. Примечательно, что у найденного существа было по 6 пальцев на каждой конечности. Мумия демонстрировалась на выставках в Дублине, Ливерпуле, Манчестере, а в дальнейшем следы ее потерялись. Осталась лишь фотография, опубликованная в декабре 1895 года в одном из британских журналов. На фотографии мумия располагается на фоне товарного вагона, заметно превышающая его по высоте.